Глава 21 Темница. Сначала выжить, а потом разбираться. С этой мыслью я отмахнулся клинком, но главарь безликих проявил недюжную ловкость и откатился. Инерция теперь действовала на тело сильнее, и рука не смогла сразу оттянуть клинок назад. Я подтянул его по камням, и, сев, подобрал под себя ноги. Главарь, откатившись, тоже сел, оберегая раненую ногу, и ошалело стал смотреть вокруг. Его глаза что-то искали, но нас окружали лишь голые камни. В эту яму даже снег попадал только с той дыры, через которую мы ввалились. И именно на этот снег, подхватываемый сквозняком, и уставился безликий. Так-так, насколько понял, главарь же у нас мак воды? Подранок так и не смог ничего сделать со снегом, и поэтому гаркнул во всё горло. «Убейте его!» Я обернулся, вспомню, сколько вокруг противников. Со мной рядом же сидит еще один. Земляной маг перестал хлопать себя по голове и посмотрел на меня. Его глаза хитро прищурились, и он опустил взгляд мне под ноги. Секундная заминка, и безликий нахмурил брови, напрягаясь. Так он посидел пару секунд, стискивая зубы, а потом снова хлопнул себя по голове. «Что же это? О, небо!» Кажется, этот сумасшедший был здесь не самым опасным. Ты-ка посмотри, а ведь даже безликий, попав в такую ситуацию, вспоминает о небе. Слышишь, небо? С тебе должок за возвращение блудных овец. Неожиданно на меня накатило полное равнодушие к происходящему. Я уже был раньше полным нулем, и ничего, все еще жив. «Магия тут не работает», — громко сказал я. «Как не работает?» послышался испуганный голос земляного. «Небо, что происходит? Что происходит?» Я встал, не отрывая взгляда от главаря безликих. Тот держался за простреленное бедро и не сводил с меня взгляда. В другой его руке блестел небольшой метательный нож. За спиной главаря третий противник уже затих в луже крови, так оставшись с клинком в плече. «Ну, мне же легче». «Что ты надел, зверь?» — спросил подранок чуть отведя руку для броска. Перехватив клинок двумя руками, я поковылял к нему. Правая нога ужасно болела, и на стопу было больно наступать. В остальном же я чувствовал себя как обычный земной человек, который скатился во враг глубиной в несколько десятков метров и чудом не сломал шею. Обычный человек. Эта мысль намекала, что мы здесь все обычные, но если я успел в этой жизни побывать и земным человеком, и нулем, то вот безликие впервые такое ощущают. И в этом мое неоспоримое преимущество. Безликий все-таки метнул нож. «На!» Короткий взмах рукой. Слишком сильный замах. Непривычно слабые руки. Все это сделало бросок крайне неудачным. Маленький нож звякнул о чешуйки на моем нагруднике. «О, нет! На земле таким оружием даже кожную броню с трудом прошьешь а, -а, -а Сзади раздался крик и шаркающие шаги по гравию. Я машинально присел, подался назад, и земляной маг, споткнувшись об меня, перелетел вперед. Он успел подставить руки, но все равно больно приложился лбом о камне. Он заилозил, пытаясь подняться, но я не дал ему передышки и с размаха опустил саблю на затылок. Разок дернувшись, безликий упал и затих. «Вот значит, какая у тебя сила!» Головарь сидел с пустыми руками и смотрел на меня из-под лобья. «Ты просто крадёшь чужую!» «Зверьё твое пустое!» Я усмехнулся, снова вставая. «Мы все здесь без силы!» Видимо, это оказалось для него прозрением. Он посмотрел на меня уже по-другому и через мгновение нырнул мне в колени. «Ты сдохнешь!» — прохрипел он. Пытаясь отскочить, я успел убрать больную ногу, но он перехватил здоровую. На миг мне пришлось опереться на вывихнутую стопу, я заорал и сам повалился сверху на безликого. Клинок отлетел в сторону, мы прокатились к уборям, и тут случилось чудо. Я думал, земные навыки давно забылись, но через мгновение я оказался сверху головоря, вжимая его лицом в землю и заломив локоть на болевой. Он пропыхтел, сдувая пыль. «Зачем вы здесь?» — прорычал я и для серьёзности приложил его лбом об землю. «Кто послал?» Главарь сначала захохотал, а потом захныкал. «Не думал я, что когда-нибудь использую». Я кое о вспомнил, и локтем заехал ему по челюсти, а потом ещё и ещё. Сломать, чтобы не смог... а <êm health tongue Étatsią> Он заорал, но через несколько секунд его глаза закатились, изо рта пошла пена. «Да дерьмо нулячье!» Я в сердцах выругался и отпустил его. Безлики дернулся и затих. Я сел на задницу, схватившись за голову и перевшись локтями в коленки. Как же меня задолбало, что все мои планы летят в сраную бездну! Впрочем, у тех, кто с ней дружит, сейчас дела еще хуже. «Твою-то мать!» — уже спокойнее сказал я. что действительно происходит?» Лютый сквозняк, гуляющий по ущелью, напомнил мне, что я уже не зверь, и что времени на истерику просто нет. На таком морозе долго не протяну. Сначала надо выбраться. Враги повержены, я все еще жив, и теперь можно осмотреться. Я находился над ней изогнутого ущелья, шириной всего метров пять. Сверху все закрывал снежный потолок, сквозь который пробивался ровный слабый свет. Ущелье уходило в обе стороны скрываясь за поворотами. Из-за одного как раз и поддувал морозный воздух, и я, немного подумав, решил, что выход надо искать там. Налетел еще порыв, залез ледяными иглами под доспешный подклад, и голова сразу же начала работать в правильном ключе. Оглядевшись, я подполз к главарю и стал без бесцеремонно раздевать его. «Извини, дружище, тебя же все равно вернут», — ворчал я. «А у меня таких покровителей нет». Накинув его куртку поверх доспеха, я попробовал натянуть и штаны. С больной ногой делать это было крайне трудно, но выбора особо не было. Получилось в обтяжку, защитные накладки так выпирали через ткань, но лучше так, чем замерзнуть. Затем я быстро раздел остальных двоих, отрезав и отбросив лоскуты, слишком пропитанные кровью. Через несколько минут я стоял как уволень, обмотанный чужими шмотками. Зато мне стало теплее. Хотя теперь мои боевые качества оставляли желать лучшего. Максимум смогу выдать какую-нибудь технику вроде толстого ленивца. К моей великой радости нашлось и копьё, но при касании к нему никаких трансформаций не произошло. Жилы наливаться силой не спешили. Я так и оставался нулём, а на опираться стало ещё больнее. Лодыжка пухла так, что даже сапог стал мне маловат. А вот мои мышцы зверя Наоборот, стали сдуваться. Крупное тело казалось мне неповоротливым и тяжелым. Поджав губы, я смотрел копье и, с ожалением, подумал, что где-то сверху остался щит. не белой волчицы, ни роду белых волков не понравилось бы, что я разбрасываюсь таким арсеналом. Намотав тряпку на древко копья, я сделал из него костыль. Правда, оружие приходилось опирать в камне-острием, но выбора особого не было. У безликих ничего не нашлось, кроме метательных ножей. И я напоследок осмотревшись, похромал на встречу Да ну на хрен, вырвалось у меня. За поворотом оказался ледяной наrost, спускающийся сверху, будто водопад здесь хлестал. Залился ущелье, а потом резко замерз. Узкий проход остался, но наплывы льда покрывали все дно. И дальше мой путь лежал по ним. Проблема была в том, что я даже со здоровой ногой здесь бы едва прошёл. Острое копьё хоть и помогало удерживать равновесие на льду, но пробирался с трудом и пару раз свалился, чуть не выехнув, другую ногу. Сильные морозные порывы ветра намекали, что я уже не зверь, и оставалось только мычать от боли и двигаться дальше. холод какой!» — шипел я. «Нулячий!» Ущелье здесь было прямым, извиваясь только между ледяными колоннами и далеко впереди показался просвет. Это придало немного сил и застыло быстрее ковылять. Ледяные столбы водопада, спускающиеся сверху, из снежного потолка, приходилось аккуратно обходить. Под ними наплывы льда часто были для меня слишком высокими. Но возле одной из таких прозрачных колонн я остановился как вкопанный, а потом, стиснув зубы от боли, забрался на ледяную ступень и подполз ближе. Потому что внутри чистейшего льда В нескольких сантиметрах под поверхностью кто-то был. Я впал в ступор, а сердце истошно забилось, разгоняя кровь. Из прозрачной темницы на меня смотрела хрупкая женщина в белой просторной мантии. Бледное длинное лицо с приоткрытым ртом, каштановые волосы и голубые глаза, в которых застыло отчаяние. Она протянула руку, словно трогала лед с той стороны. Но самое главное, что на лбу у нее был нарисован Яркий красный кружок. Ноль, начерченный глиной. И впервые я видел его воочию. Просветленная, — прошептал я и тоже потрогал лед. Куча вопросов налетела в этот момент. Почему женщина? Что она тут делает? Кто я замуровал? Почему тело не исчезло? И вообще, может, это она тринадцатая? Я привстал на коленях и стукнул копьем, но едва высек щербинку. На шгучем ветру в этой вечной мерзлоте лёд был ужасно твёрдым, да и с ногой, на которую нельзя было опираться, у меня не было никаких шансов выбить тело из плена. Сев на лёд, я поджал губы и машинально достал из-за пазухи куклу девочки Грызе, который для меня сохранил фолки. Обошённый деревянный человечек, на груди которого вырезаны крылышки, а на лбу нацарапан нолик. Понятно, что мелкая первушка пыталась изобразить меня. Уж не знаю, как она догадалась, что я был проповедником просветлённых. К тому времени такой же глиняный рисунок на моём лбу уже стёрся. Прошло минут пять, но ничего не происходило. Вокруг всё тот же мрак, и девушка смотрела всё тем же остекленевшим взглядом. Лишь воющий ветер намекал мне, что скоро я буду рядом с этой просветлённой вторым экспонатом, если не потороплюсь. И зачем я пытаюсь её достать? «Что мне это даст?» Попытавшись разобраться в своих эмоциях, я пришёл к выводу, что это подаёт голос душа проповедника Перита, в теле которого я оказался. Ну, ясно. Профессиональная солидарность. Увидел свою коллегу и требует должного уважения. «Похоронить бы по-человечески», сказал я, вставая, и усмехнулся своим же словам. «В инфериоре попробую я нуля хоронить как человека. Такой бы вой поднялся». Если смогу, я вернусь. Моя рука легла на лед. Ничего не произошло. Зрачки, заточенные во льду, так и смотрели в пустоту. Я говорил это скорее своему проповеднику, чем этой женщине. И едва я произнес обещание, как что-то отпустило в сердце, стало полегче. Возникла уверенность, что все будет хорошо. Продвигаясь дальше по льду, я продолжал думать, что же это за просветленная такая. Мозг строил различные догадки но все казались абсурдными. Может, она еще с тех времен, когда создавался весь этот инфериор? Сколько там дней создания, сколько бы их ни было, вначале был нулевой. И нули пришли из него. Как жаль, что нет со мной того свитка с рисунком. Я ведь не обратил внимания на половые признаки нарисованных фигурок. Вдруг там можно различить, кто есть кто? Яркий свет стал бить в глаза, знаменуя о том, что я приближался к выходу из ущелья. Хоть внутри намело много снегу, он не смог закрыть проход полностью и пришлось провалиться по грудь, чтобы вылезти. Шипят боли в ноге, я барахтался в снегу, постепенно выползая на волю. Снаружи был все тот же залитый солнцем склон, покрытый скрячимся снегом. Ледяной поток, выходящий из ущелья, терялся под ним. Едва я оказался снаружи, зажмурившись от солнца, как вдруг. Легкая боль, обхватившая все мое существо, Подарила не страдания, а облегчение. По жилам пролилась уже знакомая сила. Перед глазами возник столб духа, и моя точка полетела вверх по мерам, чтоб через миг быть уже в пятой ступени зверя. Где и положено. Я тряхнул головой и с легким удивлением выпустил сканер. Майя с радостью подчинилась. — Снова зверь! — изумленно прошептал я. Резкая догадка сверкнула молнией. Я направил сканер за спину. Снежная пещера, из которой мне удалось выбраться, пробивала стихии лишь на метр, а дальше — стена пустоты. Ничего. Нет, это не сельверитовая пыль. Я полюхнулся прямо в снег. Нога уже не болела так нище одна звериная кровь подняла болевой порог. Я направил в вывихнутую стопу свое внимание, впустил туда стихии и начал самолечение. Одновременно я размышлял, составляя ассоциативный ряд. Ущелье с просветлённой во льду. Провалился туда, сила исчезла. Вышел из ущелья, сила появилась. И с Икс напрашивался сам собой. «Дерьмо нуляче!» — сказал я, а потом прикрыл рот рукой и, обращаясь мысленно к той замёрзшей девушке, добавил. «Прошу прощения». «Мало ли кто это. Уж не абсолют ли?» Кажется, религия просветлённых с каждым разом открывала мне всё новые грани. Вот только теперь это была уже не пустая болтовня инфериорской грязи. Но разве все просветлённые так могут? А тот старик Юсто, про которого рассказывал мордаш появись он в деревне возле пантер и отбери у первушников вокруг него меры, об этом бы всем стало известно. Тем более, когда он свалился на камне там, возле деревни Рогачей. Я так остался зверем. Кстати, а первушники тоже лишаются силы я поскреб бороду как бы проверить кстати мой перед тоже не обладал такой способностью ведь ни рычок ни кабаны ни о чем таком не говорили судя по реакции убитых мной безликих потери меры в инфере происходит нечасто получается эта сила рычок я вытянул талисман и жал его в кулаке ну точно храм в проклятых горах когда мы пришли туда Я потерял способность с копьем, Рычок жаловался, что потерял свою силу. Неожиданная мысль так возбудила меня, что я потерял контроль над лечением и вскочил. Мастер Женя разгадал тайну храма и теперь может лишать силы по своему желанию, таская с собой какой-то артефакт в мешочке. Что ж он там нашел в храме? В спину дохнула опасность, и я обернулся, раздраженно поджав губы. «Но кто еще?» и снега в пяти шагах позади меня блестели внимательные глаза. Качнулся белый мех, едва заметный в снежном покрове. Кстати, насчет первой мира. Иди сюда. Я уверенно встав, обернулся, развел руки и отпустил копье. Оно мягко плюхнулось в снег. Все перешитое показало мне, насколько ценный этот дар мера зверя, и как на самом деле его легко потерять в инфериоре, а значит... Сейчас будем пользоваться на полную. Вот он я, давай!» Хищная мохнатая ящерица, размером чуть ли не с корову, приподнялась над снегом и с сомнением посмотрела на меня. Добыча не должна себя так вести. Но мое нахальное поведение возымело успех. Хищник все же рванулся в атаку. Я зарычал, принимая на себя удар огромного животного и одновременно отталкиваясь ногами. Пальцы перехватили клацнувшую перед самым лицом пасть. Инерция, усиленная моим прыжком, стремительно понесла нас, взяв снежные пещеры. Единым снарядом мы влетели внутрь, и уже знакомое чувство слабости резко нахлынуло, возвращая боль в вывихнутые лодыжки. Я чуть-чуть не долетел до открытого льда и плюхнул спиной в снег. Меня должно было приложить весом огромного хищника, но этого не случилось. Лишь скользнуло из рук сухое чешуйчатое тело, испуганно свистнув. «Ау!» Я дернул руку, когда меня укусили за палец. Я задрал голову, глядя, как по ледяной пещере испуганно уносится обычная размером с кошку ящерица, обычная для родной земли. Тут было холодно, и двигалась рептилия все медленнее, медленнее. Так она и заснула, не в силах забраться на очередной ледяной уступ. Все знают, что животные в инфериоре — та же первая мера, только ступеней бесконечное количество. Первушники и животные появились в один день сотворения мира. «Вот тебе и раз!» Усмехнувшись, я рассматривал следы мелких зубов на пальце, а потом непроизвольно сунул его в рот. «Какой обычный вкус крови!» Встав и отряхнувшись, я выбрался на свободу. И снова зверь. «Вот тебе и фокус!» Поняв, что размышлять о вечном можно вечно, я схватил копье и припустил по снегу вдоль и щелья, пытаясь на ходу восстанавливать вывих. Где-то там в снегу валяется щит белой волчицы. Я не мог просто так бросить ценную вещь. При этом мой взгляд не отрывался от вершины горы, ведь Хильда наверху, если верить безликим. Вернувшись на место, где на нас напали, я обнаружил тела губы и труже. Я бы смог похоронить их в мёрзлой земле с помощью стихии, но потратил бы кучу ценной энергии. Поэтому, подарив павшим соратникам минуту молчания, я просто прикопал их снегом. «Вы это!» Я стоял со щитом и копьём, глядя на построенные мной сугробы с торчащими рукоятями. «Извините, что так получилось. Теперь я знаю, какие воины живут в Шмелином лесу. Больше я не мог ничего сделать, хоть сердце и надрывалось. Всё-таки долгое путешествие сблизило нас. Мы не раз спасали друг другу жизни. Но если оставаться здесь... Могу потерять и Хильду с ее помощниками. Кивнув самому себе, я подхватился с места и попрыгал по снегу в сторону вершины. Оставалось не так долго идти, если верить моему глазомеру. Ярость гнала меня вверх вдвое быстрее, но бдительность не притупила. Когда через полчаса бега у меня вдруг исчезли все чувства, я сразу же насторожился. Это ощущение было мне знакомо. Нет, я все еще был зверем, просто чутье не работало. Солнце искрилось на белом снегу, заставляя жмуриться. Но вскоре заметил, что искр слишком много. Перенастроив зрение, я стал внимательнее рассматривать эфир вокруг. Вершина горы была уже близко, и мне не удавалось разглядеть, что там сверху, за каменным лбом, за который даже снег не мог зацепиться. Зато я прекрасно видел, что где-то там находится мощный источник искр. Кто-то невероятно сильный глушил всю магию вокруг. Раздался знакомый крик. «Хильда!»